Сайлас молча уселся на деревянный ящик перед огнем, а Венус, опустившись на низенький табурет, извлек из-под рук скелета поднос чашками и поставил на огонь чайник. Сайлос внутренне одобрил эти приготовления, надеясь, что в конце концов бдительный ум мистера Венуса угаснет залитый чаем. Его надеждам не суждено было сбыться. — Но, сэр, теперь все тихо и спокойно. Посмотрим, что вы там нашли. Все еще неохотно, еле-еле двигая руками и бросив ни один взгляд на руки скелета, словно боясь, как бы эти руки не вытянулись вперед и не выхватили у него документ. Век открыл шляпную коробку и показал копилку. Открыл копилку и предъявил документ. Он крепко держал его за уголок, а Венус, ухвативший за другой уголок, читал внимательно и жадно. «Ну что, компаньон, верно я вам говорил?» «Да, компаньон, верно!» Мистер Век сделал легкое, изящное движение, словно собираясь сложить документ, но мистер Венус уцепился за свой уголок. «Нет, сэр, нет, компаньон, теперь пора заняться вопросом, у кого это будет храниться?» Вы знаете, компаньон, у кого это будет храниться? Ага. У меня. Небоже мой, компаньон, это ошибка. <связывая> у меня. Теперь вы слушаете меня, мистер Век. Я профессионал. Я препарировал тысячи трупов Мистер Вэлс. Я не хочу с вами ссориться Еще меньше того Заниматься из-за вас анатомией Что вы хотите этим сказать, мистер Вэллс? Вы бы этого не подумали Но в ящике, на котором вы сидите Находится смесь кости от разных человеческих экземпляров. И в том джентльмене, который стоит в углу, тоже есть кости от нескольких человеческих скелетов. Ему еще не достает <кх> рук... Не скажу, однако, чтобы я очень с этим торопился Мне не к спеху